Я одеваюсь в черное. А кто мне докажет?» Договорить он не успел, потому что рукоять конта болона обрушилась на его висок. Охранник, как сноп рухнул на землю. Черная рука подняла обрез, открыла замок и, нащупав в обеих стволах донца патроны, бросила ружье на землю. Остый кончик ножа прикоснулся к горлу первого, более разумного охранника. «Я ничего против вас не имею». — произнес Болон. — Но вы расскажите все, что меня интересует, и сможете прожить немного дольше. Охранник, шлепая губами, но с них не слетало ни звука. Наконец первый звук прошел. Я попытался заговорить. — Все, что хотите, — с трудом шевеля непослушными губами просипел он. — Сколько всего охраны? — Еще двое, только двое. С ружьями? — Да. Нам запретили собираться. Было обидно, что он хотел выложить все, что знал. — Мой пост здесь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 В коридоре охранник. Что находится с другой стороны нижнего этажа? Так я же вам сказал. Они могут развернуть перегородки. А так обычно, там две большие комнаты. Сколько, по твоему там сейчас народу, Гарри? Э -э могу вам сказать точно. Я проверял всех прибывших. Было 32 человека. Точно. 32. Девок нет? О, -о, -о есть девочки. 25 обычных профессионалок и приблизительно 15 специалистов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 Попал гангстеру прямо в грудь, подбросив его в воздух, как кирпичную куклу. Болонг наверно обернулся, услышав топот с другой стороны, и выстрелил из второго ствола. Еще живая цель взвыла и упала на землю, прижимая коченеющие руки к тому месту, где раньше был живот. Болонг отшвырнул разряженное ружье и выхватил из кобуры свой кольт. С треском распахнулось окно второго этажа, и из него выглянул человек с пистолетом в руке.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 Охранник остановился, словно упёрся в невидимую стену, и, скрючившись, ткнулся лицом в землю. Боанн снова вернулся на ту сторону дома, где начинал свою атаку, и забросил вторую дымовую шашку в открытое окно второго этажа. Третью он оставил на траве, и под прикрытием густой завесы чёрного душливого дыма покинул поле боя. Подбежав к машине, маг сунул кольт в кобуру, уселся за руль и, визжа по крышками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 Глянув на телохранителя, стоявшего у двери, серджо утвердительно кивнул, отпустив его. Охранник направился в кабинет рядом со спальней и поднял телефонную трубку. Серджио сел на кровать, полный достоинства и величия. «Натан, что все это значит?» «Я вам говорю, Болон снова взялся за свое!» Плазки, разраженно, отчеканивал каждое слово. «Меньше чем за час он разнес три заведения Лео и убил четырех охранников Медоуз».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 И подвинув ближе к другому бутылку вина, он обошел вокруг стола еще раз.